Привет, Угу, здравствуй, Любознайка! Слушай, Филимон, а кто такой Саблезуп, а? Саблезуп? Какое странное и страшное название! Даже не знаю, кого спросить, кто же это такой! Слушай, а может нам дядя Лёша о нём расскажет, а? Ну, давай попробуем, вдруг дядя Лёша знает! Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно! Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно! Саблезубами обычно называют животных, у которых э, некоторые зубы, только некоторые, не все, очень впечатляющим образом увеличены. Э, увеличены, э, обычно изогнуты, э, заострены на конце, ну и, может быть, даже обладают режущей кромкой. То есть, похожие на кинжалы или даже вот, ну, прямо-таки на сабли, да? Это явствует уже просто из самого... этого слова. Зубы как сабли. И из всех саблезубых животных, так сказать, у которых такого рода зубы имеются, конечно же, наибольшей популярностью пользуются саблезубые тигры. Действительно впечатляющее животное, что там говорить. Их было довольно много еще буквально несколько сот лет назад в Америке. Ну, скажем, 600-700 лет назад, безусловно, еще были саблезубые кошки вот в районе Лос-Анджелеса, скажем. Дело в том, что саблезубые Кошки на белом свете за последние 36 миллионов лет появлялись как минимум пять раз, появлялись, развивались и вымирали. Но у кошачьих есть эта тенденция к соблезубости, ведь кошки это ну практически высшие хищники. построению их черепа, по строению пасти. Я уж не говорю о когтях и лапах, но об этом в другой раз действительно. Значит, по пасти, потому что эта пасть открывается невероятно широко. Здорово за 100 градусов. Ну, прямой угол — это 90, не правда ли? Вот, 100 градусов, как известно, это... Что? Температура, при которой кипит вода. Так вот, представьте себе угол в 100 градусов, угол в 110 градусов. Возьмите, ребята, школьный транспортир и посмотрите, отмерьте на нем угол в 110-112 градусов. Вот так открывается кошачья пасть. При этом она более-менее короткая и широкая. Такой пастью очень удобно брать целиком и полностью свою жертву за горло и душить. Но душить удобно все-таки относительно небольшую добычу. Если добыча очень большая, то даже львиная пасть, при том, что она невероятно широко раскрывается и очень большая и широкая, все-таки недостаточно. Нужно иметь что-то колющее и что-то режущее, и у всех кошачьих есть тенденция развивать свои клыки в направлении удлинения, заострения и, соответственно, способности резания. Самые знаменитые саблезубые тигры, махайроды и смелодоны, у них, у некоторых из видов, у э, взрослых экземпляров, такие вот именно клыки, верхние причем клыки, достигали в длину 15-16 и, наверное, даже больше, до 20 и больше сантиметров. Ну, кого можно э, поймать и э, закусать такими зубами? Можно мышь. Укусить такими зубами? Да, конечно, нет. Мышь между ними проскочит. Точно так же, как слон не может раздавить муравья. Он слишком большой, а муравей слишком маленький. Он поместится в какую-нибудь бороздку на подошве слона и будет там хихикать, пока слон не пойдет дальше. Естественно, с такими клыками можно находиться только на очень определенную, очень конкретную и очень крупную добычу. с Саблезубами вполне, на самом деле, можно назвать и многих змей. Ведь громадные ядовитые клыки, скажем, шумящие африканской гадюки или габунской гадюки, при том, что змея это не достигает в длину даже метра, правда, она очень широкая и толстая, но клыки у нее по 4-5 сантиметров, гигантские совершенно клыки, правда, не довольно тонкие. Это ее ядовитые зубы. Почему не назвать такую гадюку с саблезубой? Вполне Кобру я мы саблезубой не назвал. По очень простой причине у кобры маленькие, относительно маленькие ядовитые клыки. Но вот э, древесные удавы, у них есть зубы, как сабли, только не ядовитые. Удавы не ядовитые, змеи. Зато у них на нижней челюсти иногда растут зубы длиннее, чем даже, ну вот, эти самые клыки габунской гадюки. Такая физиономия, не слишком большая физиономия у этого кустарникового или древесного удава. А глядишь, нижние зубы у него длиннющие. И, в общем-то, даже и не умещаются полностью под верхнюю губу. Вот это очень интересный и очень впечатляющий момент. Очень впечатляющее обстоятельство в образе саблезубых животных. При закрытой пасти у них вот эти самые клыки прекрасно видны в наше время. Опять-таки, есть представитель семейства кошачьих, у которого вот эта тенденция к саблезубости явно очень сильна. Он развивается в направлении саблезубого, ну, кого, как его назвать, кота, кота. Это так называемый дымчатый леопард, неофелис небулоза. Прекрасное животное, совершенно великолепное, с огромными, чудесными кошачьими глазами, величиной действительно относительно небольшого, но все-таки леопарда. У него зубы не помещаются при закрытой пасти под верхней губой. Это производит очень свирепое впечатление. Живет он в Индонезии, и я очень надеюсь, что охрана, этого вида будет достаточно действенна, и ему удастся дожить до полной соблезумости, хотя на это, наверное, уйдет довольно много времени. Но что это я вам все про всяких разных диких и страшных зверей из прошлого или из тропиков? У меня дома живет кошка Мирка, и у нее клыки уже не помещаются под верхней губой при закрытой пасти на ее ужасно симпатичной мордочки Если посмотреть на нее снизу, Видно, что белые кончики клыков торчат».